На страницах нашего журнала мы планируем в течение всего 1999 года помещать уникальные материалы, присланные из Югославии об удивительном сербском изобретателе конца XIX – середины XX века Николе Тесле. Рукопись подготовлена профессором Белградского университета Велимиром Абрамовичем, одним из постоянных авторов журнала «Дельфис». Предваряет материал статья доктора биологических наук Юрия Владимировича Мазурина. Никола Тесла – славянский гений Над горными хребтами Хорбатии, окраины Австро-Венгерской империи, догорал закат. Вечерние тени сгущались над дне долины. Сын сельского священника, пастушок Никола Тесла, ускорил шаги, гоня стадо овец селения, спасаясь от быстро наступавшей в горах темноты. Он еще не подозревал, что именно ему предстоит развеять темноту над всем миром, зажечь мириады огней городов и селений, напитать электроэнергией мощные мускулы современной цивилизации, преодолевающие пространство с помощью радио и телекоммуникаций. Судьба Теслы 1856-1943 является собой удивительный пример того, что дух веет, где хочет, выражаясь словами Библии, ни место, ни происхождения, ни условия жизни не давали оснований полагать, что гений и настоящий, без кавычек, благодетель человечества родится именно здесь. Даже в плеяде величайших умов человечества, на которое был так богат начинавшийся XX век, талант и результаты работ Теслы поражают воображение. Его современники, великие физики, лорды Кельвин, Ролей, а также Эйнштейн, Хэвисайд, электротехники Белл, Вестингаус, Эдисон чрезвычайно высоко ценили его работы. Исследование вращающегося магнитного поля, создание первых индукционных электродвигателей, многофазных трансформаторов принесли ему широкую известность в научных и инженерных кругах. Томас Эдисон сразу признал талант Теслы и взял молодого исследователя в свою «лабораторию». Но ученик очень скоро превзошел своего великого учителя, и именно системы передачи и преобразования переменного тока, разработанные Теслой, были признаны наиболее пригодными для внедрения, что и положило начало всемирной электрификации. Два слова в кавычках. Все лично знавшие Теслу ученые, инженеры, промышленники сразу же попадали под необъяснимое влияние этого худощавого, астролицего, темноволосого человека. То было обаяние гениальной личности, порождавшее ощущение причастности к раскрытию великих тайн природы, прикосновения к неведомому. Известно, что воззрение Теслы на природу электромагнитных явлений отличались от общепринятых. Он не использовал в своих расчетах уравнений электродинамики Максвелла. Это не помешало присвоению ему почетных ученых званий, ведущими научными центрами 13 стран, в том числе Парижским, Венским, Пражским и многими другими университетами. Кстати, проведенный недавно З.И. Докторовичем непредвзятый анализ уравнений Максвелла фундамента современной электродинамики – Журнал сознания и физическая реальность» том 1 номер 3 1996 свидетельствует о наличии в ее современных рамках ряда непреодолимых парадоксов и противоречий. Мало кому известно, что по имеющимся в США патентным свидетельствам именно Тесле, а не маркони принадлежит приоритет изобретения радио- Даже в области современных технологий скрытой передачи информации с использованием высоких частот он был первым. Работы Теслы слишком опередили его время. Физика явлений, которые он исследовал, лежала и сейчас лежит на границе современного знания и технологических возможностей. Он исследовал резонансные явления в области высоких и низких частот, и сверхвысоких напряжений, к сожалению, сохранились лишь немногие описания его установок, одна из которых резонировала с ионосферой Земли. Предпринимаются попытки осмыслить и промоделировать на компьютерах их предполагаемые характеристики, но в области неизвестных физических явлений ничто не может заменить прямой эксперимент. Некоторые полученные им и продемонстрированные публике результаты не достигнуты и сейчас, чего стоит получение им шаровых молний. До сих пор ведутся непрекращающиеся дискуссии о ее загадочной природе, а первые опыты Теслы по передаче электроэнергии без проводов и практически без потерь продолжают оставаться загадкой и приоритетной задачей науки – Есть свидетельства современников, что он ездил на электромобиле с небывалоемким источником электроэнергии. Совершенно необъясним источник знаний Теслы о неизвестных и никем не исследованных явлениях. Слова, гениальная интуиция, озарение ровным счетом ничего не объясняют. Ведь спектр открытий Теслы чрезвычайно широк как он рассчитывал и выбирал параметры своих установок, не имевших и не имеющих до сих пор аналогов и дававших столь удивительные эффекты, не находя никакого другого объяснения, некоторые исследователи считают, что свои технические и научные откровения он получал, находясь в измененных состояниях сознания, позволявших черпать информацию из единого информационного поля Земли, Далеко не случайен неприходящий глубокий интерес Теслы к тонкому миру, миру эфира, одним из первооткрывателей которого он и был, там распространялись радиоволны его устройств, откуда он принимал неслышимые ранним кем сигналы. Он первый техническими средствами исследовал фундаментальную роль резонансов и вибраций в природе. Именно в электромагнитных волнах эфира он надеялся услышать доселе никому неслышимые голоса, голоса других миров или, может быть, уловить следы витающих в ледяных безднах космоса электромагнитных вибраций, живших ранее или неизвестных нам эфирных существ будущего материального воплощения человечества по Циолковскому. В отличие от современных ученых, он немедленно приступил от слов к делу, создав аппаратуру и оборудовав ею специальную яхту. Это обеспечивало сохранение тайны. Тесла отлично понимал, что в его эпоху, набиравшего силу воинствующего, читай грубого, материализма, Его стремления и цели могли показаться, мягко говоря, странными, поэтому он был крайне осторожен в своих высказываниях на эти волнующие его темы. Сохранились лишь упоминания, что он принимал сигналы техногенной природы неизвестного происхождения, одним из возможных источников, которых он назвал «Марс». У некоторых это вызвало улыбки, а со стороны Теслы завесу «молчание».